О гармонии с природой. Офицер, он когда находится в гармонии с природой? Когда цветет. А когда он цветет? Когда одет в парадную форму и выстрижен, как парковая культура. Вот если бы он еще поменьше жрал, то был бы еще гармоничнее.